Старый врун Бикмет, ты увидал, но сейчас расцветаешь Харазм современная туркменская песня. Бариль пришла в отчаяние. Ни о какой работе с землекопами туркменами нельзя было думать, пока на северных промыслах карабуга сульфата обретался старикашка Бикмет. Сегодня он опять сорвал ей антирелигиозную беседу. Вечером покрытые кислой пылью туркмены Собрались около кибиток, горели костры, ветер дул на залив. Белый дым полыни, сгоравший на огне, слался над водой слоистым облаком. Сквозь дым сверкали молочные неясные звезды. Тяжелый прибой, устав выбрасывать липкую пену, стихал у песчаного берега. Единственный пес на промыслах, Хаким, бегал по берегу и долго до хрипоты лаял на юг. Там глухим и мрачным огнем горело зарево восходившей луны, Хаким ненавидел две вещи — луну и паровой катер, который часто приходил к ним на северные промыслы из залива, где обосновался трест. Хаким ложился на пристани и рычал на катер, когда тот дергался на волне и сотрясал деревянный настил. В этот день собрались все, даже Мурат, бывший почтальон из Гасан-Кули. Мурат болел ревматизмом, очень редкой болезнью в пустыне, Он прославился этим и был окружен сиянием своей исключительности, как всегда бывает с людьми, носящими в себе загадочную болезнь. Ревматизм для туркмена был также необычен, как для европейца Пендинка или Решта. Я помню, как в пыльной базарной щели в Красноводске я битый час смотрел, как вытаскивали из ноги великана-туркмена длинного червя, Решту, тонкого, как конский волос. Корчагин стоял рядом со мной и поражался. У себя в Костроме он не подозревал о таких болезнях. Червя осторожно наматывали на спичку. Когда червь начал идти туго, спичку вместе с червем прибинтовывали к ноге. Оператор хлопнул больного по рыжей пыльной спине и отпустил на денек погулять. Все лечение состояло в том, что, зацепив головку червя спичкой, его очень осторожно в течение недели выматывали из-под кожей до конца. Если червь обрывался то все лечение шло на смарку. Примерно такое же впечатление производила на туркмен болезнь Мурада. Они садились вокруг него на корточки и заставляли сгибать и разгибать колено. Под коленной чашечкой слышался громкий треск, и передние зрители отползали, валясь на задних, и испуганно чмокали. Бекмет посоветовал Мураду выпустить из-под языка полную пиалу крови, а если бы не гневное вмешательство бариль, Бекмет пустил бы кровь бывшему почтарю своей щербатой бритвой. История болезни Мурада так заинтересовала Бариль, что она даже написала об этом заметку в Туркменскую искру. Она требовала немедленно принять меры, чтобы впредь такие случаи не повторялись. Хоробрых, назначенный после постройки дороги из Красноводска в Карабугас заведующим северными промыслами Треста, прочитав заметку, сказал Бариль, Чтобы избавить гасан-кулийских почтарей травматизма, надо включить в план будущего года землечерпальные работы в гасан-кули на полтора миллиона рублей. Вот что может получиться из маленькой газетной заметки. «Ой, эти мне инженеры!» — воскликнула Бариль. «Эти мне инженеры!» «Что считают всех круглыми дураками, кроме себя?» История Мурада была чрезвычайно проста. Он служил в гасан-кули почтальоном. Пароход останавливался около Гасан-Кули в 12 километрах от берега. Ближе подойти было нельзя из-за мелководья. Чтобы добраться до парохода, приходилось полтора километра проехать по морю на Орбе, после этого пересесть на плоскодонную лодку «Кулас» и плыть к пароходу. Мурат выезжал к пароходу четыре раза в месяц. Никто не знал, да и не мог знать, когда пароход придет и насколько он опоздает. Мурат становился на якоре на рейде, вынимал скудную еду и закусывал. Наступал вечер, наступала ночь, а парохода все не было. Тогда Мурат ложился спать на дно кулаза, пока его, обычно поздней ночью, не будил пронзительный пароходный гудок. Мурат получал почту, греб к берегу, но лентяй Арбакеш всегда уезжал, не дождавшись парохода. Мурат, навалив на плечи кожаные мешки с почтой, брел по колени в воде полтора километра до берега. Мурат бродил с почтой по ночному морю 20 лет и летом, и зимой, когда ледяная вода сводила ноги до судорог. Один раз он уронил мешок в воду, и часть писем подмокла. В тот вечер на антирелигиозную беседу пришли молодой гузар, бывший спутник Прокофьева, и старый червовод из Фирюзы, имени которого никто не знал. Червовод разводил в былое время шелковичных червей. Но однажды у него не хватило тутовых листьев, главного сырья для его кропотливого производства. Умерла старуха-жена, и червовод пошел бродить по Туркмении, разнося повсюду свою мудрость бедняка. В первых рядах, конечно, сидел Бикмет. Он радостно кивал Бариль, тараторил и толкал соседей, устраиваясь поудобнее. На лице его разливалось блаженство. Он с нетерпением ждал, что скажет Бариль. Старый притворщик подумала Бариль и начала говорить. Помогал ей гузар, хорошо знавший русский язык. Нужен был умелый подход. Бариль говорила не о том, что Аллаха нет, а просто и коротко объясняла истинное значение всяческих чудес — грома, молнии, автомобилей, и парохода. Туркмены слушали, открыв рты. Бариль подумала, улыбнувшись, что это не собрание рабочих землекопов, а детский сад. Действительно, сожжённый солнцем, Отважные мужчины, знавшие в пустыне каждый след и каждый холм, громко смеялись от восхищения и хлопали друг друга по шапкам, поднимая облака удушливой пыли. Тонкие коричневые руки, умевшие бить из ружья без промаха на полкилометра, они прятали в рукава рваных халатов. Борель еще не кончила, но Бекмет перебил ее и торопливо сказал. «Автомобиль! Эту чертову арбу! Выдумал человек, хвала ему!» Но вот чего человек не выдумал, так это веселящего дерева, носящего имя Косак. Такое дерево могло быть создано только Аллахом. Слушатели обернулись к Бикмету, и глаза их заблестели. Бикмет начал одну из своих историй. Было это в ауле Варункала, говорил он, не обращая внимания на недовольство Бариль. Ты тоже слушай. Это случай из жизни, и я сам был его очевидцем. Я остановился в этом ауле по пути в Мекку, «Я шел в Меку, потому что я не хуже дервишей, которые слезали свою святость вместе с пылью с гроба пророка». Тогда по аулам ездили еще царские чиновники, и в Хиве сидел шах Сиит Асфиндиар. «Русские чиновники собирали деньги. Давай каждый год пять рублей, а через 20 лет тебя за это повезут пароходом в Медину, а оттуда ты можешь с толпой правоверных идти в Меку. Пароход будет тебя ждать и не уйдет, пока опять не соберет столько людей, сколько овец в тесном загоне. Я давал пять рублей, потому что я хотел быть святым, хаджи, и носить зеленую челму на своей глупой голове. И вот я получил бумагу и билет на пароход, и по пути в Ашхабад заночевал в ауле варун -Кала у человека с рыжей головой по имени Хушет. Я рассказывал ему весь вечер о Мекке и Йемене, где цветет кофе, и в горах трепещут листьями высокие пальмы. Сердце правоверного не может выдержать таких соблазнов. Зависть ко мне грызла Хушета весь вечер. Потом приехал ночевать еще один гость на хорошей лошади и в новенькой орбе. Отходя ко сну, Хушет сказал, «Я подумаю, может быть, я тоже поеду с тобой в Мекку, чтобы увидеть вечернюю звезду прямо над черным камнем пророка». «Ты делаешь доброе дело», — ответил я и уснул. Я проснулся ночью и услышал, что кто-то ходит около моей постели. «Кто там?» — спросил я с просонок. «Спи», — ответил Хушет. «Я ищу огня, чтобы закурить Наргиле. Утром он встретил меня радостно и сказал, что он тоже едет в Меку, но догонит меня в Красноводске. И действительно... Он догнал меня в Красноводске, и мы вместе совершили великий путь, молясь и почти не принимая пищи. Ай, что мы видели! Мы видели города, где столько людей, сколько песку в бархане. Видели Стамбул и плыли по многим морям. В Мекке мы ночевали в караван-сараях с паломниками из Белуджистана, Индии и Триполи. Я все ночи не спал, слушал шум толпы, Пение молящихся и рев сотен верблюдов. Пять раз я удостоился счастья поцеловать черный камень пророка. На третью ночь в наш караван сарай пришел человек из Амана и принес в мешке сухие ветки с маленькими сморщенными плодами. Он кричал, что продает веселящее дерево, косак, дабы дух паломников радовался перед лицом Аллаха. Мы купили плоды этого дерева и каждый проглотил по четыре зерна. Мы почувствовали великую радость, будто напились русской водки. Мы хохотали, плясали и рассказывали друг другу соблазнительные истории. Только к утру мы уснули крепким сном, и какой-то бродяга, да упадет проклятие на весь его черный рот, стащил мои чувяки, и мешок с хлебом, и маслинами из-под головы хушета. Мы вернулись домой, на обратном пути, Я благословил хушета, не пожелавшего отдать свои последние деньги на путешествие к гробу пророка. Но как только мы вошли в аул воронка явились полицейские, арестовали хушета и повезли в Ашхабат, я изумлялся, не зная, за что так грубо и недостойно обошлись с человеком, носившим имя хаджи и искупившим былые грехи постом и молитвой. Что же я узнал в тот же день? Через месяц после нашего отъезда жена хушета, тихая и скромная женщина, рассказала властям, что хушет, убил ночью того гостя, что приехал на хорошем коне, закопал его труп за улом, коня и арбу продал в Ашхабаде, и на эти деньги и совершил свое паломничество к гробу пророка. Вот до чего может довести человека благоговение и вера. Бекмет кончил. И нельзя было понять, говорит ли он серьезно или смеется. Бариль внимательно посмотрела на него. Старик был не так уж прост, как ей казалось раньше. Она встала от костра и пошла в дощатый тесный дом, где хоробрых отвел ей угол за холстинной перегородкой. Гузар шел с ней и смеялся. Забавные вещи рассказывает старик. Веселый старик, очень веселый старик, все время повторял он. Тебе сильно помочь может? Хороша помощь, с горечью подумала Бориль. Черт бы его унес с его помощью. Хоробрых и его помощник Казанский, белобрысый техник, загорелый до того, что пробор на его голове казался кровавым шрамом, предпочитали спать на воздухе. В доме обитали фаланги и скорпионы. На берегу их было меньше, нечисть эта не выносила сульфата. Хоробрых и Казанский стелили бурки на плоских кучках сульфата и спали спокойно, если их не будил шторм, начинавший глухой орудийный обстрел побережья и вздымавший, саму мы соли. Верблюды поворачивались задом к ветру и ревели. Хоробрых и Казанский вскакивали, ругались и, плача от едкой пыли, прятались в дом. Бариль тоже спала на сульфате. Ночью он поблескивал синеватым огнем. Сульфатная ложа сияла подобно хрустальной постели из прочитанной еще в детстве забытой сказки. Хоробрых курил и говорил густым голосом, «Надо заставить Мурада выкупца раз десять в заливе» и от его ревматизма останется одна слава по качевкам. «Товарищ Бориль, вы бы занялись этим, иначе его произведут в Туркменского святого, и получится совсем неудобно». «Мне надоели эти постоянные шуточки», — миролюбиво отозвалась Бориль. «Конечно же, я его вылечу на зло Я давно это решила». Хоробрых долго не спал. Завтра нужно было начать работы по прокладке туннеля. Рабочих было мало, да и те боялись бить ломами Мергель. Старый туркмен, прозванный Хоробрых царем Минилаем, раздувал слухи, что в Мергеле сидит злой дух и будет жестоко мстить каждому, кто дойдет до сердца горы. Хоробрых решил с раннего утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. За каждую завербованную кибитку он назначил Гузару плату в 10 рублей. На северных промыслах Трест решил по опыту Махачкалы начать бассейнизацию добычи сульфата. Для этого выбрали высохшее озеро и назвали его «Озеро номер 6». У инженеров под всеми широтами одинаковая болезненная страсть нумеровать все и вся. К озеру надо было прокопать из залива канал, потом пробить через небольшую гору туннель длиной в 130 метров и затем осенью накачать по этому каналу в озеро Карабугасскую воду до трехметрового уровня. Эта вода должна была дать осадок в 50 сантиметров чистого миробелита на площади в квадратный километр. Жаркие ветры и солнце ежедневно должны были превращать верхний слой миробелита на озере в пленку сульфата толщиной в 3 сантиметра. Сульфат в озере лежит ровно, поверхность его плоская, как стол, и потому собирать его можно машинами. Трест заказал сборочные машины и начал нажимать на хоробрах, чтобы поскорее закончить работу. Канал был готов раньше назначенного срока, хотя первое время Казанский измучился, обучая вчерашних кочевников держать лопату. Они все пытались держать ее тыльной стороной от себя, и жалко было смотреть, как они мучились, овладевая этой дьявольской машиной. Но потом дело пошло. Канал уперся в гору. Утром царь Менелай явился к хоробрых и прошамкал, что рабочие, будучи правоверными, отказываются разрушать гору, Иначе Аллах покроет всю степь черной корой, и духи гор сметут воду и потопят кибитки с людьми, верблюдами и жалким скарбом. «Старик», — сказал Хоробраха оглушительным голосом, — «собери почтенных людей в свои кибитки. Я приду, и мы будем говорить о духах гор. Ты, говорят, знаешь слова от проказы. Я знаю заклинания от духов гор. Каждому Аллах дает свое. Ящерице хвост, ослу уши, а умному слово» спасающий от бедствий. Минилай ушел. Бориль считала, что такие фокусы Хоробрых ни к чему не приведут. Казанский предложил обойтись без рабочих и рвать гору динамитом. Хоробрых рассмеялся. «После первого же взрыва все кибитки снимутся, помчатся в пустыню, и вы их потом не заманите сюда, даже если притащите баржу с нарзаном. Нужен подход. Я среднеазиатец. положитесь на меня». Прежде всего, Хоробрых приказал отнести в кибитку минилая тюбик кок-чая. Без этого кислого, пахнущего аптекой-напиткой не могло обойтись ни одно сложное дело. Чай просветлял мозги и разгонял излишние страхи. Но днем случилось событие, едва не испортившее все дело. Мурат внял уговором бариль и выкупался в заливе. Сейчас он лежал в кибитке, испуская чайные крики. Его истерзанное насекомое тело огнем жгла едкая карабугасская вода. Туркмены волновались. Бикмет уже приступил к умирающему зазубренной бритвой, готовясь пустить нечистую кровь, но в этот момент появилась Бариль. «Прочь!» — крикнула она так повелительно, что Бикмет уронил бритву, и глаза его забегали от страха. «Прочь, пиздельник! Что это за мода резать живых людей?» Она подняла ногу Мурада в ситцевой штанине, где на розовом фоне цвели реловые пионы, и несколько раз быстро согнула в колени. Туркмены отшатнулись, в дыхание. Они ждали оглушительного треска, но не услышали ничего. Тишина была столь глубокой, что было слышно, как жевал верблюд, лежавший в ста шагах от кибитки. Мурат перестал стонать. Ну что, с торжеством сказала Бариль. принесите ему ведро пресной воды и дайте обмыться. Ужас пробежал по лицам туркмен. Закон пустыни, позволявший мыть только лицо, руки и ноги, был не этой женщиной носивший на носу стеклянную машинку. Никто не двинулся, кроме старухи Мурада. Она принесла ведро воды. Все вышли из кибитки и слушали с трепетом, как Мурад охая и в суи, произнося имя пророка, плескался над чугунным котлом. Потом он вышел, свежий и побледневший от первого в жизни мытья, торжественно прошел к Бариль и поклонился ей в пояс, прижав руки к груди. Он чувствовал себя, как юноша, впервые укравший невесту. «Хоробрых», — смеясь сказала Бариль инженеру, собиравшемуся идти на совет старейшин, «сегодня у нас на промыслах началась Октябрьская революция, а важно сдвинуть кочевников с мертвой точки, а потом пойдет легко». «Я же вам всегда говорил», — ответил Хоробрых. Как ни напрягала Бариль память, она не могла припомнить, чтобы инженер говорил что-нибудь подобное. Совет старейшин длился два часа. Сначала пили чай и говорили о плохих травах в Адаевской степи и о том, что песок совсем занес старые караванные дороги в Кунград. Хоробрых не участвовал в разговоре, но тревожно прислушивался. Снаружи доносились странные звуки. Казалось, туркмены снимают кибитки. Потом Хоробрых говорил о туннелях и сравнивал их с самыми невинными колодцами в горах. Он взывал к прославленной храбрости туркмен Долго рассказывал, как из сульфата будут делать великолепный прозрачный камень стекло и муку для удобрения хлопковых полей. Туркментай Базар встал первым. Я пойду. Давай железную палку. Вторым стал казах Ныязов. А заклинание? — вскричал Бикмет разочарованно. Чтобы успокоить его, Хоробрых прочел несколько строк первых пришедших ему на память стихов. Скажи-ка, дядя, ведь недаром. «Москва, спаленная пожаром, французу отдана!» Старики погладили бороды и закивали бараньими шапками. Хоробрых вышел и длинно выругался. Бориль считала, что Хоробрых перегнул палку и поступает как сумасшедший. Хоробрых пожал плечами. «Пустое! Почему вы не охраняете старых дураков от невинных насмешек?» Эти азиатские методы действий вызывали у Бариль раздражение, но вскоре она перестала негодовать. У подножия горы глухо застучали ломы. Мы раздавим пустыню, как фалангу, промолвил хоробрых и пошел к горе. Начинался август. Он пылал невыносимым пожаром, жара не сверху белыми, как соль широкими реками, пыль залепляла поры на коже. Люди не могли потеть, и от этого ощущения духоты доходило до тяжелых головокружений. Кровь густела, и хоробрых начал чувствовать ее вес в своем теле. Казалось, что в венах застывает столярный клей. Туркмены долбили гору. Жара, казалось, ожесточала их. Удары ломов были беспощадны. Никто уже не думал о духах гор. Над царем минилаем посмеивались за глаза и называли его трусом. Старики приползали к туннелю и сидели в его тени, наблюдая кипение, невиданной еще в пустыне работы. Они говорили, что когда кончат туннель, надо переносить кибитки к Бекташу потому что человек с деревянным наргиле так они называли хоробрых, не выпускавшего изо рта трубки, хочет строить железную дорогу от северных промыслов на Бектаж. Говорили, что русские привозят складные дома, и в них никогда не заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала обучить всех туркменских детей грамоте, и что скоро в пустыне будут строить заводы и город, равный по красоте Хиви. Бориль оказалась права. Кочевники были сдвинуты с мертвой точки. Пышная их фантазия, свойственная людям пустынь, преображала в легенды всё, что начиналось на берегах Карабугаза. Царь Минилай скрипел и жаловался. Говорят, через несколько десятилетий пустыня расцветет садами, и пресная вода заблестит в хлопковых садах. Женщина со стеклянной машинкой на носу рассказывала, что люди уже научились делать дождь, и над пустыней будут идти обильные дожди. Аллах ошибся и дал ему Минилаю родиться слишком рано. Придется умереть и не увидеть родные края цветущими, как берега счастливого Мишедисера. Минилай бывал в молодости на персидском берегу в Мишедисере и всю жизнь рассказывал о померанцевых зарослях и лесах ореха, свисавших над морем, как богатые ковры висят на балконах домов в дни празднеств. Мешедасер! Восклицал он и плакал от слабости, стараясь представить себе свою родину. Колодцы суили, окруженную рощами, чинар и шумливой травой. С каждым днем жизнь становилась непонятнее и давала богатую пищу для выдумок и размышлений. В залив пришла странная машина. Она рыла дно. Потом пришла вторая машина, которая должна была сосать с со дна залива густую воду и перекачивать ее по каналу в озеро. Хаким лаял на новые машины два дня, после чего взбесился, и Гузар пристрелил его. Потом была объявлена бойга. Блестящая мысль о Байге пришла в голову Хоробрых в одну из бессонных ночей. «Мы начинаем соревнование в песках», предупредил он Бариль, загадочно улыбаясь. Бариль подозрительно посмотрела на него. Опять этот инженер затевает какую-нибудь мистификацию. О каком соревновании можно говорить, Когда термометр дошел до 65 градусов, Бариль в последнее время была особенно занята женщинами. Ей удалось приучить их мыть руки и не совать грудным детям в рот, недоеденные собаками черствые корки. Мысль о мытье рук с особой очевидностью пришла однажды вечером, когда туркменка с трепуха месила лепешки для обитателей дощатого дома. Как вы думаете, сколько фунтов грязи она добавила к лепешкам? спросила Бариль Казанского. «Все равно съедим», — рассеянно ответил Казанский. Это был человек, убежденный, что жить в пустыне легко и приятно, так как здесь нет никакой волынки. Под волынкой Казанский подразумевал бумажки, отношения и телефонограммы. Лепешки были съедены в один присест, но бариль к ним не прикоснулась. Она занялась туркменками. Почти у всех были запущенные болезни. В 30 лет туркменки превращались в старух, теряли способность рожать детей и закрывали платками дурно пахнущие рты. В туннеле работа подходила к концу. Две партии шли с двух сторон, и со дня на день должны были встретиться. Тогда-то Хоробрых и объявил в туннеле бойгу. Байга – это скачки лучших наездников. Одному из наездников дают на седло барана. Победителем считается тот, кто вырвет на всем скаку барана и домчит его до палатки судей, увернувшись от разъяренных соперников. Хороброх решил, что понятие соревнования можно внедрить среди туркмен только путем сравнения. Ударную работу он называл бойгой. Лучшим рабочим, землекопом над землекопами, будет считаться тот, кто пробьет насквозь последние пласты Мергеля и первым просунет руку встречной партии. С обеих сторон было поставлено по шесть добровольцев, и бойга началась. Старики осторожно пробрались в туннель, ибо их слово было решающим. Работа шла под свист, крики и хохот. Каждая крупная глыба Мергеля, отбитая от стен, вызывала необычайное возбуждение. Гора гудела и содрогалась. Бориль отгоняла детей от входа в туннель, где люди кричали так, что, казалось, шла драка не на живот, а насмерть. Бориль смеялась, оттаскивая детей, пот с ее усталого лица, и, наконец, потоки пота смыли пенсне с ее носа. Пенсне упала и разбилась. Дети бросились в рассыпную. В эту же минуту из туннеля долетел такой рев, что Бориль содрогнулась и перестала искать разбитые стекляшки. Партии встретились. Первым пробил отверстие Гузар. К вечеру туннель был окончен. Старики возвращались взволнованные. Байга в туннеле напомнила им молодости скачки на меловых плоскогорьях Мангышлака. Весь вечер по кивиткам шел Гоман. Все удивлялись, что первым пробил стену Гузар, а Ниныязов, считавшийся самым сильным из землекопов. Бориль щурилась и смущенно улыбалась. Весь залив окутался туманом, а в этом тумане блуждали потерянные звезды, костры, красный уголек из трубки хоробрых, поблескивала вода и голубоватый сульфат. Близорукость превратила знакомые места в декорацию веселой пьесы. Гузару была выдана первая на промыслах бумажка где сообщалось, что он лучший ударник и землекоп над землекопами по всему побережью. Гузар спрятал бумажку на груди и пошел пить кок-чай со стариками. Великая честь, которую удостаивали только лучших наездников. Хоробрах не удержался и написал в тот вечер воззвание к кочевникам. Он хотел разослать его по соседним кибиткам, чтобы привлечь рабочих на постройку узкоколейной железной дороги. Дорогу длиной в 30 километров было решено провести от промысла к Каспийскому морю, где в Бекташе, еще во времена хозяйничине в заливе Дагестанских огней, построили пристань. Сульфат к морю перевозили на туркменских лодках. Это обходилось очень дорого. Лодки сплошь и рядом сутками отстаивались около бара, дожидаясь затишья. В бурную погоду бар бывал очень опасен. Все берега вблизи залива чернели от обломков разбитых лодок и шхун. «Кочевники», — писал Хоробрых, — «советская власть постановила превратить вашу страну в цветущие поля и сады. В Карабугазе мы начали добывать удивительную соль. Из нее делают стекло и пищу для утучения виноградников, хлопка и джугары. Кочевники, навьючивайте кибитки и идите к озеру Алатепе, где вам будет дана вода и пища. Оставьте скитание по мертвым пустыням и становитесь рабочими» ибо пришли новые времена. Все смертно, и старая жизнь умирает. Не верьте длинным языкам стариков, злых от несчастной жизни». Наутро Гузар снова помчался по кибиткам, а к вечеру следующего дня первые медлительные верблюды, навьюченные кошмами, гнутыми палками и детьми, торжественно прошли по бесплодным берегам в сторону Алатепи. По случаю награждения Гузара Бариль устроила собрание рабочих, Впервые на это собрание пришли робкие женщины. Они сидели сзади и боялись даже шептаться. Бариль долго искала у себя в чемодане запасное пенсне, не нашла, расстроилась и опоздала на собрание. Когда она подходила к кибитке Минилая, черный круг туркмен не шелохнулся. Старикашка Бекмет что-то рассказывал, и должно быть очень увлекательно, так как даже гузар не отрывал глаз от его шамкающего рта. Бариль подошла и прислушалась. Она опоздала к началу рассказа и услышала его середины. Бариль не любила легенд. Каждый, кто бывал на Востоке, с большой осторожностью относится к пресловутым восточным легендам. Досужие описатели связывают с легендами названия всех озер, городов и рек Средней Азии. Но легенда Бекмета была особенная. Он рассказывал ее, покачиваясь. «Говорит он Файридину! «Вот люди хвалятся тучной пшеницей и сладким виноградом, кожами и мягкой шерстью, высокими лесами и жирной рыбой. А чем богат твой край?» Файридин молчит. Ленин опять говорит. «Вот приехали все на съезд в Москву и рассказывают каждый про свое, а ты один молчишь. Скажи свое слово, друг, не пугайся. Чем живете вы в вашем краю? Чего ждете от времени?» Заплакал Файридин. «Товарищ, что могу я сказать? Старый туркмен из рода Абдала, перед всеми вами. Чего мы ждем от времени, когда время ворует у нас последнюю воду из колодцев и засыпает песком вчерашние виноградники? Я из страны, что называется Усть-Урт, а еще Каракум, Богаты мы нищетой и жаждой, песком и солью. Ты думаешь, и Алдаш?» О счастье бедняков, а мы думаем о воде. Но нет воды. Аллах иссушил нашу землю на десять локтей в глубину, и даже дождь высыхает, не успевая достигнуть земли. Реки текут под песками, но вода в них горькая, как кожа персидского апельсина. Со времени Тимура вянет наша страна. Что делать, товарищ? Книзу все земли заняты, кверху все земли заняты, и нет нам места на земле. Ты велик и ты могуществен. Ты большой человек, у тебя чуткое ухо и острый глаз. Но чем ты можешь помочь нам, туркменам? Потому я и молчу на Великом съезде». Тогда Ленин засмеялся и ответил старому Файредину, «Чего не может Аллах и не может Тимур, то могут сделать большевики Файредин». Файредин покачал головой. «Если ты идешь с горбатым, — ответил он, — то не вытягивайся во весь рост, чтобы горб его не бросался людям в глаза. Если ты говоришь с человеком из Каракума, то не смейся над ним и не обещай невозможного». Так ответил Файредин и ушел раздосадованный. Но чудо совершилось. К осени дошел до кибитки Файредина слух, что в Хорезм приехало много инженеров, пришли машины, похожие на железных верблюдов, из лодок выгружают цемент, и большевики хотят пустить в воду высохшее от тысячелетий древнее ложа Аму-Дарьи, называемой Узбой. Узбой уходит в сторону от реки и простирается далеко на 10 дней хода каравана в самую безводную пустыню. Фаридин посмеялся над дребячеством большевиков. Они не знали, что в Узбое бывает дно из крепкого песка, и бывает дно из такого песка, какой сосет воду будто тысяча буйволов, не пивших три дня. Можно вылить в узбой целое море, но песок в один час высосит его и оставит только мертвых рыб и горькую пену. Нельзя победить пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул. Фаридин смеялся, а большевики копали канал и строили плотину. Дно узбоя в тех местах, где был сыпучий песок, они заливали цементом. И вот взошел день великого торжества. Светлая вода из аму хлынула в узбой, и песок не украл ни одного ведра ее. Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, карагачами и инжиром. Нищая страна, сухая, как язык пса, издохшего от жажды будет пить воду, как люди пьют вино. Фаридин зарезал барана, угощал всех, плакал и подарил маленьким детям на забаву свою зеленую челму, купленную в Меке, где Файридин пролил свою слезу на черный камень пророка. И теперь старый Файридин служит распределителем воды на новом канале и ходит гордый, как верблюд. Когда Бикмет кончил, туркмены молча взглянули на Бариль. Они ждали. «Товарищи!» — сказала Бариль, и горло ее стиснуло спазма. «Товарищи!» «Лучше Бекмета я ничего вам рассказать не могу». Тогда Бекмет встал, он низко поклонился Бариль, с трудом коснувшись сухими пальцами твердой земли и сказал с достоинством. «Напрасно ты сердилась на меня, женщина. Умные люди говорят, страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства. Вы родились быть героями, а я... Глупый и старый певец. Бариль вернулась в дом и долго сморкалась за перегородкой. Хоробрых притворно удивлялся и расспрашивал, где она могла схватить насморк. Распросы окончились тем, что Бариль вылетела из-за занавески, разгневанная, и крикнула ему, «Идите к черту! Вы хвастаетесь, что сделали экскаватор из керосиновых баков! Подумаешь, какая гениальность! Нужно было для этого учиться на инженера!» «Вы все не стоите одного старого вруна бикмета «Товарищ Бориль!» — ответил Хоробрых. «Вы подрываете мой авторитет. Бикмета я назначил десятником. Кстати, вы знаете, что он был бродячим певцом?» Вечером Бориль ушла далеко вдоль берега. Звезды, казавшиеся раньше сквозь стекла Пенсне мелкими зернами, сейчас пылали в воде залива мутными фонарями. Бариль вспомнила весь сегодняшний день и улыбнулась заливу. Он лежал безмолвно. Нити звездных отражений казались светящимся следом мерабелитовых кристаллов, медленно падавших на дно. Сотни серых бабочек, пахнувших полынью, кружились около Бариль и щекотали лицо.